Глава 4. Три месяца спустя. Душным июльским вечером, как раз накануне собора святого архангела Гавриила, по лесной стежке, лежащей в стороне от Великоустюгского шляха, неспешно двигались скрипучие дроги, запряженные мохнатым, облепленным колючками монастырским мерином. Двигались дроги от села Морозовицы в сторону Кичменгского городка. Управлял повозкой отец Фиона. Его извечный спутник и ученик, послушник Маврикий, сидел за спиной монаха и, спустив ноги с воска, беспечно болтал в воздухе, словно деревенский мальчишка, едущий с отцом на городской рынок. Развлекая себя подобным занятием, Маврикий не уследил, как с ноги его слетела лыковая калика и, совершив беззвучный полет, по довольно высокой дуге скрылась где-то в кустах боярышника. «Ой-ой!» Запричитал послушник, растерянно озираясь на учителя. «Отец Фиона, лоботок-то мой улетел! Потерялась обувка!» «Ну, маврикий!» Согрушенно покачал головой Фиона, натянув божи. Мерин, изумленный неожиданной задержкой, нехотя стал у поломанной березы и скосил на своих седаков большой желтый глаз полный настороженности и недоверия. «Ищи!» Подобрав полые ветха однорядки Послушник резво соскочил с воска и, прыгая на одной ноге, скрылся в кустах. Фиона проводил его озадаченным взглядом, осмотрелся вокруг и принюхался. Добродушная улыбка мгновенно слетела с его губ. Маврикий, тяжело сопя и отплёвываясь от лезущей в рот паутины, копошился между кустов в надежде отыскать пропажу. Но всё было тщетно. Время шло, а пропажа так и не находилась. Разочарованный и уставший, он сел на землю и, подняв глаза, оторопел от изумления. Старая калига, тихо покачиваясь, висела на суку прямо перед его носом. Сотворив крестное знамение, он поспешно водрузил лапоть на холщёвую обмотку, перепачканную землей, и выскочил из кустов с радостным воплем. «Нашел! Я нашел!» Ответом ему был короткий порыв ветра, едва не сбивший с головы вязаную камеловку, Да испуганная, куда испуганная не сойки, стремительно сорвавшаяся с ближайшей сосны. У учителя нигде не было видно. Поляна была пуста, только монастырский мерин, привязанный вожжами к стволу березы, невозмутимо обгладывал листву с ближайших кустов жимолости. «Отец Фиона?» Растерянно озираясь по сторонам, позвал Маврикий. На робкий призыв Маврикия ответа не последовало. Это обстоятельство, неизвестно почему, сильно востревожило послушника Кажется, тот же лес, что и раньше, окружал его и теперь. Но ощущал себя в нем Маврикий довольно неуверенно. «О «Отче!» – дрожащим голосом повторил он. «Ты где?» «Я здесь!» – послышался за спиной негромкий, спокойный голос учителя. Маврикий обернулся и, увидев неспешно идущего в его сторону отца Фиону, облегченно выдохнул. чего Робел, сын мой?» – спросил монах, подходя. «Вижу, каллигу нашел. Молодец!» Фиона, как всегда, выглядел бесстрастным и невозмутимым, но жесткие складки на лбу и плотно сжатые губы выдавали в нем высшую форму сосредоточенности и внимания. За те пару лет, что Маврикий провел рядом с учителем, он неплохо научился разбираться в особенностях его внутреннего состояния и его внешних проявлений. В данный момент послушник видел, учителя что-то очень сильно насторожило и обеспокоило. Настолько сильно, что тревога невольно передалась и Маврикию. «Что-то случилось, отче?» – спросил он, понижая голос до шепота. В ответ Фиона улыбнулся одними губами и, кивнув головой, сухо произнёс. «Да, кое-что случилось». Он поманил послушника за собой и, отойдя шагов на 20 в сторону от того места, где они остановили телегу, задал вопрос. «Ничего не чувствуешь?» От усердия маврики выпучил глаза и со свистом втянул в себя воздух. «Нет, отче, ничего», – произнёс он разочарованно. после небольшой паузы, во время которой пытался разобраться в своих ощущениях. «А если еще раз?» – спросил Фиона, сдержанно наблюдая за потоками ученика. Маврики виновато пожал плечами и, как осторожный луговый сурок, стал принюхиваться к веткам и к листьям окружающих его растений. На этот раз он уловил тонкий, едва различимый запах стреляного пороха с кислым привкусом остывшей крови. Поискав глазами, он увидел мушкетную картечь расщепившую ствол молодой осины и застрявшую внутри, а также капли застывшей и уже почерневшей крови на кустах, росших вокруг пострадавшего дерева. «Здесь кого-то недавно ранили или даже убили?» – произнес Маврикий и с печалью на лице осенил себя крестным знаменем. «Молодец!» – похвалил монах послушника, не обращая внимания на его горестный тон. продолжай и вдохновленный поддержкой наставника, встрепенулся и осторожно, как у Челфиона, двинулся вдоль края поляны, рассматривая следы возможного преступления. А следов оставлено было много. Все земля у простреленной осины, сажени на три в округе, была измята и стоптна сапогами и копытами лошадей. В некоторых местах земля оказалась столь обильно полита кровью, что мягко присаживалась при ходьбе, а трава одна липла к ногам. «Господи Иисусе!» – причитал Маврикий, крестясь. «Тут кровище, как на бойне! Что же это?» «Да!» – согласно кивнул головой Фиона. «Бой был нешуточный!» Он присел на корточки, подобрал что-то блестящее с земли и убрал к себе в поясную сумму. «Что там, отец Фиона?» – полюбопытствовал послушник. «Ничего!» – отмахнулся монах, поднимаясь на ноги. «Безделица!» Он еще раз осмотрел поляну и спросил у послушника. «Ну, Маврикий, что ты обо всем этом думаешь?» «Плохо думаю, отче. Полагаю, случилось здесь злодейство беззаконное». «Продолжай». «Ехали люди из Кичмень-городка в Устюг, должно быть, на ярмарку, а в кустах их разбойнички поджидали. Доехали рабы божьи до засады, бах-бах, тут и конец им пришел». Маврикий возбужденно размахивал руками, ходил вокруг места преступления, показывая учителю те места, где, по его мнению, в момент преступления находились жертвы и их убийцы. «Интересно», – без тени улыбки произнес Фиона, глядя на ученика. «А скажи тогда, друг мой, много ли было нападавших?» «Не знаю», – опешил Маврикий, застыв на месте от неожиданного для себя вопроса. «Вот как! Но сколько было тех, кто попал в засаду, ты, наверное, посчитал?» «Нет», — еще больше изумился послушник. «Как их сочетать, отче? Разве такое возможно?» «А почему невозможно?» — пожал плечами монах. «Учись наблюдать, сын мой». Фиона широким жестом провел воображаемую линию вокруг себя. «Перед тобой открытая книга. Буквы ее ты уже изучил, а вот слов еще не понимаешь». Монах подошел к кустам, где, по предположению, послушника скрывалась засада. и произнес тоном учителя, читающего прилежному, но бестолковому ученику урок логики. Нападавших было пятеро, двое конных, остальные пешие. Вероятно, никого они намеренно не ждали, надеялись на удачу. Вот она их и подвела. Фиона оглазил седую, опрятно подрубленную бороду и отошел от кустов к проезжей тропе. «Всадник, как ты верно подметил». ехал со стороны кичменгского городка. «Всадник?» – перебил его послушник, недоверчиво качая головой. «Всадник!» «Что, один? На лошади?» «Если без лошади, он был бы путником», – сухо произнес Фиона. Маврикий смутился и пояснил свой вопрос. «Один? Без путников?» «Как видишь», – пожал плечами монах. «Вот тут его шибли с лошади». и, навалившись артельно, стали грабить. Он указал на приметный участок лужайки, местами до самой земли, изрытый ногами и копытами. Фиона присел на корточки и провел ладонью по траве. Ладонь стала красной от крови. «Непростой оказался мужичок», произнес Фиона с уважением к незнакомцу, вступившему в поединок с пятью вооруженными грабителями. «Сразу видно, мастер работал». Маврикий нетерпеливо сопел на ухом учителя. «А что видно, отче? Я тоже хочу!» Фиона улыбнулся и обтер ладонь край своей монашеской мантии. Здесь он уложил первого, видимо, сразу насмерть. Нападавший больше не поднялся и истек кровью. А тут его попытали застрелить из мушкета, но, кажется, только прострелили кафтан. Фиона выковыряла картечь из дерева, и показал Маврикию маленький кусочек зелёного сукна, застрявший в стволе. «Повезло ему. Зато о стрелявшем этого не скажешь. Скорее всего, сабли ему перерубили внутреннюю часть бедра». маврики едва не плакал от растрёпанности чувств. В его глазах застыл немой вопрос. «Как, отче? Откуда?» Фиона не стала мучить послушника догадками и пояснил. «В самом низу живота, спереди, где начинается бедро, находится крупный кровеносный сосуд. Или, как называл его эросистрос, из кеоса – артерия. Если ее пробить, кровь будет бить фонтаном, и остановить этот поток уже не получится. Не успеешь трижды прочитать «Отче наш», как человек Богу душу отдаст. А теперь осмотреть вокруг. Здесь кровью забрызгано все, на сажень в высоту. Теперь понял? маврики шмыгнул носом и кивнул головой. Спросил Робко. «А что потом было, отец Фиона?» Потом какой-то тучный человек на крупной сильной лошади попытался свалить противника, но вместо этого сам оказался на земле. Монах показал рукой на примятую траву и поломанные кусты можжевельника. Тут произошла короткая схватка. Толстяк был ранен, а наш герой вскочил на лошадь и ускакал. Погони не было. Стрельнули пару раз в спину – Не попали, на то мы успокоились. Маврикий стоял грустный и задумчивый. «Как просто, когда тебе объяснят, желал бы я тоже все это понимать. Кто знает, друг мой, какой замысл вынашивает по отношению к тебе Господь. Но, полагаю, он намного превосходит твои желания». Маврикий с благодарностью посмотрел на учителя и хотел что-то ответить, но неожиданно изменился в лице от новой мысли, пришедшей в голову. «А убитые где? Неужто тела с собой забрали отча?» «Хороший вопрос», — согласился Фиона, цепким взглядом высматривая что-то в траве. «Разбойникам трупы без надобности, лишняя обуза». От места побоища в сторону небольшого лесного оврага тянулась едва различимая дорожка из примятой травы, перепачканной кровью. «Пошли», — кивнул монах послушнику и решительно направился в сторону оврага. Хмурый Маврикий, прямозмогая обычную робость, возникавшую у него при виде покойников, тем не менее двинулся следом, при этом то ли досадливо причитая, то ли бармача душеспасительные молитвы.